Глава 6. Происхождение видов. Встречайте Карлсона Дрискала. В конце 1990-х годов, еще будучи студентом Мэрилендского университета в Балтиморе, он начал живо интересоваться охраной природы. Дрискалу хотелось посвятить себя сохранению редких видов животных. Правда, он не знал, каких именно хотя и питал слабость к змеям и ящерицам, и что для этого нужно. Как-то раз в беседе с деканом биологического факультета он обмолвился, что пока еще не решил, чем будет заниматься после окончания учебы. Выяснилось, что один из старых университетских приятелей декана проводит передовые исследования в области Консервационной генетики кошек. Примечание. Область популяционной генетики, которая изучает динамику генов в популяции и занимается защитой генетического разнообразия организмов. Конец примечания. Да еще, как неудивительно, в расположенном неподалеку Национальном институте онкологии, В главе 15 мы вернемся к вопросу о том, почему эта организация имеет в штате ученого, который занимается генетикой кошек. Дрискал не особенно интересовался исследованием ДНК, но когда впереди полная неопределенность, от предложенной помощи не отказываются. Поэтому он отправился на собеседование с доктором Стивеном Убрайеном, который был и до сих пор остается ведущим специалистом в этой области. А дальше, как вы уже, наверное, поняли, Дрискол стал работать в лаборатории О'Брайена, где изучал генетическую изменчивость диких видов кошачьих. Такие счастливые случайности часто определяют научную карьеру. Дрискол проработал в лаборатории Национального института онкологии около шести лет. Сначала числись при ней лаборантом, потом магистрантом и исследовал генетические различия у львов, пум и гепардов. К тому моменту, когда он был готов начать работу над диссертацией, он уже серьезно увлекся анализом ДНК. Я видел, как то же самое происходит с магистрантами у меня в лаборатории. Те, кто изначально планировал посвятить себя полевым наблюдениям за экологией или поведением животных, не могли устоять перед притягательностью генетических исследований. Вы приходите в лабораторию утром, а в случае с магистрантами обычно подтягиваетесь ближе к полудню. Весь день вкалываете, не покладая рук, и К завершению рабочего дня успеваете сгенерировать неимоверное количество информации. Возможно, это не так увлекательно и романтично, как научная экспедиция по далеким экзотическим местам, зато вы можете очень быстро достичь существенного прогресса. Кроме того, анализ ДНК способен многое рассказать о жизни животных, О том, как они скрещивались между собой и эволюционировали с течением времени. Самым сложным для Дрискала было выбрать, какие виды изучать для написания диссертации и где это делать. И тут снова вмешалась судьба. Дрискол частенько вызывался съездить в аэропорт. и встретить там приглашенного лектора, не только из-за своей отзывчивости, но еще и потому, что, по его собственным словам, это давало ему возможность побеседовать во время поездки с кем-нибудь из светил биологии, попавших к нему в плен. Одним из таких светил оказался Дэвид Макдональд, оксфордский профессор и специалист мирового уровня по млекопитающим хищникам. Дрискл быстро нашел с ним общий язык. Макдональд работал над поиском отличий между шотландскими лесными кошками, шотландский вариант европейской лесной кошки. Примечание. Если раньше этих кошек выделяли как отдельный подвид европейской лесной кошки, то теперь считается, что для этого между ними слишком мало генетических отличий. Конец примечания. И их одомашненными родственниками. Мы с вами уже знаем, что надежного способа отличить их друг от друга по внешнему виду не существует. Но еще труднее отличить дикую кошку от гибридов, появившихся на свет в результате спаривания диких и домашних животных. Макдональд надеялся разработать генетический тест, который позволил бы различать их. Это стало бы первым шагом к тому, чтобы сохранить этих кошек как генетически обособленную популяцию. К тому времени Дрискол уже успел стать экспертом в подобных методах исследований. Эта встреча была послана ему судьбой, и Дрискол отправился в Оксфорд работать над диссертацией. Изначально планировалось, что проект будет всецело посвящен шотландским лесным кошкам, но Дрискл быстро расширил его охват. Дикие кошки сосуществуют с домашним и по всему ареалу своего обитания, поэтому теоретически гибридизация, научный термин, которым обозначается скрещивание двух видов или обособленных популяций – Достаточно распространенная проблема. К тому же, загадка происхождения домашних кошек сама по себе требовала тщательного генетического расследования. Когда вы собираетесь писать диссертацию по генетике кошек, вам волей-неволей приходится иметь дело с такими трудными вопросами. Дрискол задумал собрать пробы ДНК домашних и диких кошек по всему естественному ареалу обитания последних. Задача просто грандиозная. Для того, чтобы выполнить ее с нуля, потребовались бы годы, если не десятилетия. К счастью, во многих странах Европы нашлись ученые, которые занимались исследованием диких кошек и от которых можно было получить образцы биологического материала. Некоторые из этих исследователей уже сотрудничали с Оксфордской лабораторией и были рады поучаствовать в проекте. Но большинство ученых в разбросанных по всему миру университетах и правительственных организациях не имели связей с Оксфордом. Сбор данных о местных популяциях кошек был частью их работы, направленной на исследование местной фауны. Надо сказать, что у зоологов существует своя неофициальная иерархия. Чем внушительнее предмет вашего изучения, тем он престижнее. Заниматься рысями и бурыми медведями престижно, шакалами уже не очень, бездомными кошками – ничуть. Другими словами, у этих специалистов по кошкам было что-то вроде комплекса неполноценностей. Естественно, они с подозрением отнеслись к тому, что какой-то незнакомый американец из Снобского английского университета просит их поделиться образцами. Какой в этом смысл? Откуда им знать, станет ли он держать их в курсе дела и уж тем более упомянет ли об их вкладе в проект? Дрискол придумал, как снискать их расположение. Отправляясь в Англию, Он взял с собой свой огненно-оранжевый мотоцикл BMW. Он говорит, что это было лучшее решение, которое он когда-либо принимал. Когда ему надо было посетить кого-нибудь из ученых и попросить их о помощи, он не покупал билет на самолет и не бронировал номер в хорошем отеле, как важный ученый. Вместо этого он вскакивал на свой мотоцикл. Пересекал ла на судне на воздушной подушке, если повезет, или по Евротоннелю, если не повезет. А дальше ехал по европейским дорогам к своим коллегам в Венгрию, Сербию, Болгарию, Словению, Хорватию, Черногорию и другие страны. Благодаря естественному, непринужденному поведению его везде принимали с радостью и вместо неловких скованных деловых встреч приглашали на ужин и предлагали остановиться на ночлег. И главное, назад он возвращался с пробами. С Азией и Африкой дела обстояли иначе. Только в Южной Африке нашлись исследователи, которые уже собирали нужные пробы». Если Дрисколу нужны были образцы биологических материалов кошек, проживающих на других территориях, ему предстояло ловить животных самостоятельно. Как вы помните, до сих пор научная карьера Дрискола складывалась в лаборатории, где он занимался анализом ДНК. Несмотря на то, что он изредка принимал участие в экспедициях, у него был ограниченный опыт полевой работы – По его собственному признанию, сначала ловля кошек давалась ему с большим трудом, но со временем он неплохо натренировался. Успех пришел, когда Дрискол научился правильно размещать ловушки, прорезиненные капканы и ящичные западни, и заманивать туда кошек. Как только он в совершенстве овладел искусством установки ловушек, трепещущие на ветру перышко, оказалось безотказной приманкой. У него осталась всего одна проблема. Время от времени ему попадались другие животные, включая скунсов, варанов и медоедов, и иметь дело с некоторыми из них было довольно рискованно. Ему особенно запомнился случай, когда в ящичную западню угодила самка-бородавочника с семью поросятами. Когда Дрискол подоспел к ним на помощь, ловушка была сильно искорежена, но щеколда на дверце каким-то чудом выдержала. Сами кабанчики нисколько не пострадали, и как только дверца распахнулась, помчались прочь, подняв кверху хвостики. В поисках проб Дрискл объездил всю Азию и Африку. Побывал в Израиле, Азербайджане, Казахстане, Монголии, Китае, Намибии и ЮАР. Несмотря на то, что большая часть его исследования проходила после террористических актов 11 сентября, он никогда не испытывал трудностей с передвижением. И все же геополитика наложила свой отпечаток на его исследование. Египет занимает важное место в истории кошек, но организовать научную поездку в эту и другие страны арабского мира стало сложнее. В 2002 году, на следующий день после того, как президент Буш произнес речь про ось зла, Дрискову пришлось отменить запланированную командировку в Иран, на подготовку к которой он потратил столько сил и времени. К счастью, африканские степные кошки широко распространены по всей территории Среднего Востока. Дрискалу удалось собрать образцы материалов в Израиле и получить несколько проб из Бахрейна и Арабских Эмиратов, которые уже успели взять его коллеги. В итоге в руках у Дрискала оказалась замечательная коллекция из 979 образцов биологических материалов диких кошек отовсюду, где они обитают бок о бок со своими домашними родственниками. Образцы были самыми разными. В большинстве случаев это была кровь, взятая на анализ в ходе рутинного мониторинга. Впрочем, Дрискл также не упускал возможности заполучить образцы тканей, когда натыкался на кошек, погибших под колесами автомобилей. Кроме того, он отщипывал крошечные фрагменты от чучел животных в музеях естественной истории. При этом он чаще всего довольствовался кусочком сфинктерной мышцы, или, иными словами, ануса. Поскольку против этого музейные кураторы не возражали, а вот кончиками ушей экспонатов, скажем, делиться отказывались. Самым необычным источником материала, несомненно, стала длинная до пят шуба, владельцем которой был Беркутчий, специалист по охоте с орлом из Западной Монголии. Проживающие в этом регионе казахи обучают беркутов ловить лис и манулов, на которых они охотятся ради меха. Шуба до пят, которую Дрискол не только увидел, но еще и примерил, была сшита из шкурок сорока манулов и оторочена мехом азиатской пустынной кошки. Отщепнув от каждой из шкурок по маленькому кусочку, Он не просто получил образцы биологических материалов местных кошек, но и сорвал настоящий джекпот. Ведь в дальнейшем он мог использовать свою находку для изучения этого необычного вида. По возвращении в лабораторию Дрискл принялся изучать образцы, извлекая и анализируя ДНК. В это время люди еще не научились быстро и дешево секвенировать целый геном, Поэтому Дрискол сосредоточился на определенных генах. Результатом стали тысячи азотистых оснований, полученных из каждого образца. Сравнив эти участки ДНК, он смог определить степень родства отдельных особей. В некоторых случаях результаты соответствовали его ожиданиям. Дикие кошки из разных частей света действительно отличались друг от друга генетически. Но и без сюрпризов не обошлось. Выяснилось, что генетически дикие кошки делятся не на три, а на четыре группы. Наряду с европейскими и азиатскими дикими кошками генетические отличия обнаружились у южноафриканских и североафриканских кошек. Последние включают в себя популяции Турции, Израиля, Саудовской Аравии и соседних стран, поэтому их иногда называют ближневосточными дикими кошками. Степень расхождений ДНК натолкнула Дрискала на мысль, что на протяжении ста с лишним тысяч лет, по данным последних исследований, эта оценка сильно занижена. Эти четыре группы развивались изолированно, а значит, не скрещивались и не обменивались друг с другом генетическим материалом. Но его ждал еще один сюрприз Неподалеку от горы Эверест На тибетском Нагорье, которое еще называют крышей мира Обитает один из самых малоизученных видов кошачьих Габийская серая кошка Сведения о ней столь скудны Что одни эксперты описывают ее как коротколапую а другие утверждают, что лапы у нее длинные. Вместе с тем все они сходятся во мнении, что эти кошки коренастые, шерсть у них такая же длинная, как у шотландских лесных, но при этом без густого подшерстка. И хотя некоторые специалисты считают их всего лишь под видом, большинство согласны с тем, что это отдельный вид. Работа Дрискова внесла ясность в этот вопрос. На основе анализов ДНК Дрискол выстроил эволюционное древо родственных связей между лесными, степными и пустынными кошками и близкими им видами. Как и ожидалось, лесные, степные и пустынные кошки состоят в более близком родстве друг с другом, чем любая из них с барханными кошками, которых ранее причисляли к их ближайшим родственникам. А вот место габийской серой кошки на филогенетическом древе стало сюрпризом, если не для всех, то для многих. Они расположились посреди диких кошек, бок о бок со своей ближайшей родственницей, азиатской пустынной кошкой. Другими словами, Гобийская серая кошка – это пятая разновидность дикой кошки. Возможно, вы помните, как на уроках биологии в старшей школе вам рассказывали, что две популяции относят к разным видам в том случае, когда их представители не могут или не хотят скрещиваться друг с другом, или же когда их потомство бесплодно. Логика проста. Если виды не могут обмениваться генами, значит они следуют по собственной эволюционной траектории. Если же они могут обмениваться генами, значит они не являются независимыми субъектами эволюции. И любые генетические отличия, которые возникают в одной из групп, легко передаются другой. Это правило действует безотказно. Если две популяции обитают на общей территории Достаточно понаблюдать за их размножением в естественных условиях Но как узнать, способны ли представители двух популяций скрещиваться между собой Если они живут на разных континентах Можно поселить их вместе в зоопарке и посмотреть, что из этого выйдет Но такие эксперименты бывают обманчивы Многие виды, которые вряд ли бы сошлись друг с другом в природе Поскольку в естественной среде они живут в разных условиях и бодрствуют в разное время Тем не менее станут размножаться, очутившись в одной клетке Если их потомство не выживет или будет стерильно Вы поймете, что они относятся к разным видам В противном случае сложно сказать, чем обернутся такие эксперименты. По этой причине многие ученые перестали полагаться на результаты межвидового скрещивания при определении границ вида. Вместо этого они опираются в своих оценках на число генетических различий между популяциями. При всем многообразии методов таких исследований – Главная идея заключается в том, что популяции, которые значительно отличаются друг от друга генетически, долгое время эволюционировали с минимальным обменом генами, и поэтому заслуживают статуса отдельного вида. Предметом обсуждений и споров остается вопрос о том, насколько сильно популяции должны отличаться друг от друга. Этот новый подход стал причиной увеличения количества признанных видов кошачьих за последние годы. Генетические исследования показали, что во многих случаях географически изолированные друг от друга популяции, считавшиеся раньше одним и тем же видом, имеют множество генетических отличий, и поэтому теперь их делят на несколько видов. Поэтому... теперь различают два вида дымчатых леопардов. Один из них обитает в материковой части Азии, другой в Индонезии. Подобная же ситуация наблюдается у анцил, дальневосточных кошек и других видов. Описанные выше подходы не такие уж и разные, как может показаться. В целом, чем больше генетических отличий между двумя популяциями, тем меньше вероятность того, что они способны скрещиваться между собой. Чаще всего эти два метода дают одинаковый результат. Что касается пяти разновидностей диких кошек, то у нас нет свидетельств интербридинга между ними. Мы располагаем только данными генетических исследований. Три книги о разнообразии кошек, опубликованные за последние 10 лет экспертами в области биологии и систематики кошачьих, содержат три разных точки зрения на этот счет. Согласно первой из них, все дикие кошки, включая габийскую серую, это пять подвидов одного вида. Вторая представляет традиционную точку зрения. Габийская серая кошка является собой отдельный вид, а остальные четыре подвиды дикой кошки. В третьей книге в отдельный вид выделена не только габийская серая, но и европейская лесная кошка, вероятно, потому, что по своей анатомии отличается от остальных трех. которые рассматриваются как подвиды азиатско-африканской дикой кошки. Невозможно объективно сказать, какая из этих систематик верна. Я отдаю свое предпочтение первому варианту, согласно которому все пять считаются одним видом диких кошек. Но для наших с вами целей это не имеет большого значения. Виды это или только подвиды, Все пять отличаются друг от друга генетически.